Мы разлеглись у бараков на солнечной стороне. Пахнет смолой, летом и потными ногами. Кат сидит возле меня, он никогда не прочь побеседовать. Сегодня нас заставили целый час тренироваться. Мы учились отдавать честь, так как Тядан небрежно откозырял какому-то майору. Кат все никак не может забыть этого. Он заявляет «Вот увидите». Мы проиграем в войну из-за того, что слишком хорошо умеем козырять. К нам подходит кроп. Босой, с засученными штанами, он вышагивает, как журавль. Он постирал свои носки и кладет их сушиться на траву. Кат смотрит в небо, испускает громкий звук и задумчиво поясняет. Этот вздох издал горох. Кроп и кат вступают в дискуссию. Одновременно они заключают пари на бутылку пива об исходе воздушного боя, который сейчас разыгрывается над нами. Кат твердо придерживается своего мнения, которое он, как старый солдат-балагур, и на этот раз высказывает в стихотворной форме. «Когда бы все были равны, на свете б не было войны». В Противоположность Кату Кроп – философ. Он предлагает, чтобы при объявлении войны устраивалось нечто вроде народного празднества с музыкой, входными билетами, как во время боя быков. Затем на арену должны выйти министры и генералы враждующих стран в трусиках, вооруженные дубинками, и пусть они схватятся друг с другом. Кто останется в живых, объявит свою страну победительницей. Это было бы проще и справедливее, чем то, что делается здесь, где друг с другом воюют совсем не те люди. Предложение Кропа имеет успех. Затем разговор переходит на муштру в казармах. При этом мне вспоминается одна картина. Раскаленный полдень на казарменном дворе. Зной неподвижно висит над плацем. Казармы словно вымерли. Все спят. Слышно только, как тренируются барабанщики. Они расположились где-то неподалеку и барабанят, Неумело, монотонно, тупо, замечательное трезвучие. Полуденный зной, казарменный двор и барабанная дробь. В окнах казармы пусто и темно. Кое-где на подоконниках сушатся солдатские штаны. На эти окна смотришь с вожделением. В казармах сейчас прохладно. О, темные, душные казарменные помещения с вашими железными койками — одеялами в клетку, высокими шкафчиками и стоящими перед ними скамейками. Даже и вы можете стать желанными. Более того, здесь, на фронте, вы озарены отблеском сказочно далекой родины и дома. Вы, чуланы, пропитанные испарениями спящих и их одежды, пропахшие перестоявшейся пищей и табачным дымом. Катчинский живописует их, не жалея красок, И с большим воодушевлением, чего бы мы ни отдали за то, чтобы вернуться туда? Ведь о чем-нибудь большем мы даже и думать не смеем. А занятия по стрелковому оружию в ранние утренние часы? Из чего состоит винтовка образца 98 -го года? Ха. А занятия по гимнастике после обеда то играет на рояле, шаг вперед! «Правое плечо вперед, шага, марш!» «Доложите на кухне, что вы прибыли чистить картошку!» Мы упиваемся воспоминаниями. Вдруг Кроп смеется и говорит. «В Лейне пересадка!» Это была любимая игра нашего капрала. Лейне — узловая станция. Чтобы наши отпускники не плутали на ее путях, Химмельштосс обучал нас в казарме, как делать пересадку. Мы должны были усвоить, что если хочешь пересесть в Лейне с дальнего поезда на местный, надо пройти через тоннель. Каждый из нас становился слева от своей койки, которая изображала этот тоннель. Затем подавалась команда Влейная пересадка!» и все с быстротой молнии пролезали под койками на другую сторону.